в основе повествования лежит резкая контрастность темная светлое плохое хорошее и так далее внедренный в эту стилистику персонаж детектива помогает высветить зло и наказать его применяя научный и рационалистический анализ и даже математику и психологию романеэнилия габурио восхищался в молодости английский писатель конан Дойл. Его первое произведение, где появляется Шерлок Холм, «Этюд об агровых тонах» 1887 год, отмечено заметным влиянием французского романиста и его техники романа Филли этот Детективный жанр постепенно под пером Конан Дойла обретает особую весомость, материальную насыщенность. До подлинной виртуальности поднялось искусство детектива, отточило с его мастерства разгадывание тайны преступления, и вместе с тем стала еще более ощутима романтическая атмосфера. У Конан действуют типично романтические злодеи. Еще более загадочными и таинственными стали по своему характеру тайны преступления, к тому же более опасные и страшные предстоят обстановку, в которой, тем сильнее и ярче получается контраст между темными силами зла и светом человеческого гения, способного справиться с любым негодяем, одолеть самую запутанную и знавейшую Книги о Шерлоке Холмсе не случайно обрели бессмертие и волнуют читателей по сей день. Открытый Эдгаром По жанр, доведенный до совершенства Конан Дойлом, распространяется во многих странах пользуются огромной любовью миллионов читателей. Эта любовь к детективным произведениям была связана с глубинной потребностью в преодолении страха перед враждебным миром и мечтой о восстановлении справедливости. Но по мере развития бурных исторических событий XX века и более углубленного представления о сложности мира постепенно исчезает вера в спасительную силу логики, науки. И рационального мысления, на которые замешивался детективный жанр в прошлом столетии. Вместе с исчезновением простодушной наивности ранних детективов, тускнеет их яркая романтическая окраска и меняется главная содержательная направленность детективной прозы, которая сводилась первоначально к тому, чтобы снять ужас, навеянный таинственным преступлением и прославить человеческий разум. Теперь эта функция утрачивается. Сложившиеся в XIX веке на романтической основе структуры жанра как бы застывают и банализируются. Все составные части детективного повествования, преступление условия его раскрытия, образ детектива, теряют свою значительность. Орел в подсветку. Не сводится до бытового обыденного уровня полностью интегрируются в повседневную реальность, становятся характерными для нее. Сохраняются только контуры, внешние очертания былого романтического построения. А заполняются они материалом нужных лишь для того, чтобы помочь разгадать головоломную загадку «Кто убил?». В Англии к 20-м годам 20-го столетия окончательно сложилось представление о детективе как о романе «Загадки», как о своеобразной литературной умственной игре. В моде были ныне забытые авторы, создатели таких игровых произведений, Беркли, Бентли, Сейер и другие. Множество журналов печатали новеллы о том, как опытный сыщик умело и ловко распутывает самую запутанную тайну преступления чем вызывает восхищение у читателей. Чем запутаннее тайна, тем казалось лучше произведение. Агата Криси 1891-1976 годы вступила в литературу в русле так называемого интеллектуального детектива. Включенный в наш сборник роман «Убийство Роджера Экрейда» 1926 год, принес ей известность и сразу выделил из числа других детективистов того времени.